Дожденник. День первый. Становится всё холоднее, а плащ я до сих пор не купила. По утрам, торопясь на занятия, кутаюсь в мантию, но она тонкая и от пронизывающего ветра не спасает. Видно, придётся раскошелиться, иначе разболеюсь. Целитель, хлюпающий носом — грустная картина. Но как же жаль каждую заработанную монетку, доставшуюся таким трудом, Я накопила пять серебрушек и семь медяшек, а за плащ нужно отдать половину, если не больше. Нужно срочно найти подработку, и желательно не подавальщицы. Платят гроши, а устаёшь так, что всё тело ломит. Сегодня я впервые выспалась и перестала чувствовать себя воздушным шариком, из которого выпустили весь воздух. Оказывается, самостоятельная жизнь намного сложнее, чем я думала. Учеба набирает обороты, задают очень много. Хорошо, что у меня всегда была отличная память. Название трав, их свойства и пропорции, необходимые для изготовления снадобий, я запоминаю слету. На первом курсе упор делается именно на зелье варенье. Мы уже готовили противовоспалительный настой и варили постилки от кашля. Если погода продолжит портиться, а я все так же стану разгуливать в платье, мои первые целительские опыты пригодятся мне самой. Лаборатория удобная и светлая. У каждого студента свой стол, на котором стоит все самое необходимое. Маленький тигель и набор ингредиентов, включая такие ценные, как пыльца с крыльев фейри, слабый раствор яда василиска и растертые в мелкую крошку чешуйки дракона. Рона все подкалывают на этот счёт. Говорят, что нашей группе повезло, нам можно неограниченно тратить чешуйки, потому что в случае необходимости надёргаем новые Сэуруана». «Надёргаем?» Он усмехнулся. «Даже если бы я был не против, а я, заметьте, против, сделать это практически невозможно. Легче голыми руками оторвать стальную пластину». Он победоносно взглянул на наши потрясенные физиономии и добавил: « Но ничего, вот состарюсь, начну линять. тогда глядишь и подарю кому-нибудь пару чешуек. Мне подари мне! Девчонки стали наперебой предлагать свои кандидатуры. Рон отмолчался: «Берегись, драконища, а то растащит тебя на сувениры. Вчера во время ужина к нашему столу подошел Лойер и положил рядом с моей рукой алую розу. «Как это понимать? Просит прощения?» Он промолчал. Я тоже промолчала. Но у меня не хватило духа бросить эту красоту на столе. Теперь роза стоит в стакане, вазочки я не нашла, на моей тумбочке. Я пишу и время от времени смотрю на неё. Может быть, Феникс не обманывал, когда говорил, что поцелуй был лишь поцелуем. Может быть, я ему не безразлична. Лепестки розы такого же цвета, как его волосы. Рон видел, что я забрала цветок. Увидел, сжал челюсти и отвернулся. Вот как мы с Луэром его раздражаем.